Глава пятая. Мозаичность как свойство этноса. Обойтись без родового строя можно. Многие этносы делятся на племена и роды. Можно ли считать это деление обязательной принадлежностью этноса или хотя бы первичной стадией его образования, или, наконец, формой коллектива, предшествовавшей появлению самого этноса? Сноска. ИЦ. Введение в этнографию. Ленинград, 1974 год, страница 50 конец сноски. Имеющийся в нашем распоряжении достоверный материал позволяет ответить «нет». Прежде всего, далеко не все современные народы имеют или имели когда-либо за время своего существования родовое или племенное деление. Такового нет не было у испанцев, французов, итальянцев, румын, англичан, турок-османов, великорусов, украинцев, сикхов, греков, неэллинов и многих других. Зато клановая или родовая система существует у кельтов, казахов, монголов, тунгусов, арабов, курдов и ряда других народов. Считать клановую систему более ранней стадии трудно, так как византийцы или сасаницкие персы, народы, образовавшиеся на тысячу лет раньше, чем монголы, и на 1200 лет раньше, чем казахи, великолепно обходились без родов и фратрий. Конечно, можно предположить, что в древности система родов была повсеместной, Но даже если это так, то к историческому периоду, когда народы, этносы, возникали на глазах историка, такое допущение неприменимо. Правильнее всего признать, что схема «род-племя-народ-нация» относится к общественному развитию, то есть лежит в другой плоскости. То, что господствующими во всем человечестве формами общежития за время существования Homo sapiens были разные формы семьи, не имеет непосредственного отношения к проблеме, так как этническая целостность не совпадает ни с семейной ячейкой, ни с уровнем производства и культуры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 Представители родов выражают волю своих соплеменников на народных собраниях и создают устойчивые союзы для ведения внешних войн, как оборонительных, так и наступательных.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 А там, где клановая система была менее выражена, например, у палапских славян, немецкие и датские рыцари расправились с нею за два века, одиннадцатый-двенадцатый, несмотря на бесспорную воинственность и завидное мужество бодричей, лютичей и жителей острова Ругим.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 чем компенсируется отсутствие родоплеменных групп у народов вполне развитых, находящихся на стадии классового общества. Наличие классовой структуры и классовая борьба в рабовладельческом, феодальном и капиталистическом обществе – факты, установленные и не подлежащие пересмотру. Следовательно, деление на классы функционально не может быть аналогичным делению на племена. И действительно, параллельно делению общества на классы мы обнаруживаем деление этносов на группы, отнюдь не совпадающие с классовыми. Условно их можно назвать корпорациями, но это слово соответствует понятию лишь в первом приближении и будет впоследствии заменено. Например, в феодальной Европе внутри одного этноса, скажем, французского, господствующий класс состоял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 городского патрициата, который сам делился по территориальному признаку и так далее. Можно в зависимости от принятой степени приближения выделить больше или меньше групп, но при этом надо обязательно учитывать еще принадлежность к партиям, например, Арманьякской и Бургунской, в начале XV века. Иногда у читателей возникает соблазн отождествить указанные группы с сословиями, понимая под последними социальные группы. Но надо быть точным. Социальные подразделения – это классы, а сословия – подразделения административные, так как они в средние века не приобретали особого значения в политическом мире, а обозначали самих себя. Сноска. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том первой, страница, 313 конец сноски. Те же группы, которые описаны здесь, даже не сословия в полном смысле слова, а общины, являющиеся предпосылками производством. Страница двадцатая. Как варианты профессиональных общин могут фигурировать и родовые общины, разросшиеся семьи. Страница 37. Поэтому Маркс называл историю Средневековья зоологической, отмечая, что корпорации этого типа пополнялись бастардами, не имевшими никаких прав по закону, но добивавшихся их энергии и семейными связями. Сноска. Архив Маркса и Энгельса – Том VI, Москва, 1939 год, страницы триста пятьдесят шестая и следующие, конец сноски. Особенно крупную роль играли бастарды после Столетней войны. Так Бастард Дюнуа считался первым рыцарем Франции и был графом.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 К Филиппу Второму Августу, освободившему их от англичан. А марсельцы, узнав о плене Людовика IX в Египте, пели «Тедеум», надеясь избавиться от сиров. Сноска. Тьерри. Избранное сочинение. Москва, 1937 год. Страница 214. Конец сноски. В буржуазном обществе мы наблюдаем уже не те корпорации, но принцип остается неизменным. Внутри этносов и помимо классов есть для каждой особи люди своего и не своего круга. Но по отношению к наземным экспансиям все эти группы выступали как единое целое – французы. То, что корпорации, как мы их назвали условно –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 И самое важное и любопытное – это то, что при своем возникновении корпорации отличаются друг от друга лишь нюансами психологии, но со временем различия углубляются и кристаллизуются, переходя в обычаи и обряды, то есть в явления, изучаемые этнографами. Например, старославянский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 Сноска. Горький. Сторож. Собрание сочинений в 30 томах. Том 15. Москва. 1951 год. Страница 81. Конец сноски. В том смысле, слово, в котором он употребляет, имея в виду различия в быте, нравах, представлениях, он прав.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 Понятие «корпорация» в предложенном понимании наглядно, но для нашего анализа недостаточно, так как предполагает, что данная единица не только слагается из этнографических особенностей, но и отграничена социальными перегородками от других корпораций. Часто субэтнические подразделения не совпадают с общественными. Это показывает, что приведенный пример частный случай искомого общего правила. Продолжим наш пример этногенеза французов. В XVI веке реформация коснулась этого народа и перетасовала все бывшие там корпорации до неузнаваемости. Феодальная аристократия, мелкое дворянство, буржуазия и крестьянство оказались расколоты на папистов и гугенотов. Социальные основы обеих групп не различались, но этно подразделения просматриваются отчетливо. Кальвинизм имел успех среди кельтов Низови Луары, а торговая Ларошель стала опорой реформаторов. Гасконские сеньоры и Наварры приняли кальвинизм. Потомки бургундов, крестьяне – Севен и наследники альбегойцев, буржуа Лангедока, примкнули к движению, но Париж, Лотаринги и Центральная Франция остались верны Римской церкви. Все былые корпорации исчезли, так как принадлежность к общине или церкви на два века стала индикатором принадлежности к той или иной субэтнической целостности». И нельзя сказать, что решающую роль играла здесь теология. Большая часть французов была политиками, то есть отказывалась интересоваться спорами Сорбонны и Женевы. Безграмотные гасконские бароны, полудикие севенские горцы, удалые корсары Ларошели или ремесленники предместий Парижа и Анжера отнюдь не разбирались в тонкостях трактовки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 Вероятно, их следовало бы рассматривать как особый этнос, возникший вследствие зигзага исторической судьбы, потому что у них были бы особый быт, культура, психический склад и, может быть, язык, ибо вряд ли они стали бы объясняться на парижском диалекте, а скорее выбрали один из местных диалектов. Это был бы процесс, аналогичный отделению американцев от англичан. Шотландцы, безусловно, этнос, однако они состоят из гайлендеров, горцев кельтов и лоулендеров, жителей долины реки Твид. Происхождение у них разное. Древнее население, каледоняне, украшавшееся татуировкой пикты, отразило натиск римлян в первом-втором веках. В III веке к ним присоединились переселившиеся из Ирландии скотты. Оба племени совершали губительные набеги на романизированную Британию, а потом на северные окраины Англии и сражались с норвежскими викингами, закрепившимися на востоке острова. В 954 году шотландцам повезло, они завоевали Лотиан – равнину на берегах реки Твид, населенную потомками саксов и норвежских викингов. Шотландские короли получили много богатых подданных, привязали их к себе и с их помощью сократили самостоятельность вождей кельтских кланов. Но им пришлось перенять многие обычаи своих подданных, в частности феодальные институты и нравы. Богатые и энергичные жители Лотиана – Заставили своих кельтских владык превратить Шотландию в маленькое королевство, потому что они приняли на себя охрану границы с Англией. В XIV веке в Шотландию хлынули французские авантюристы, сподвижники королей Жана Болеоля и Робера Брюса для войны с Англией. Французы умножили число пограничных. Феодалов. Реформация охватила больше кельтов, а в долинах удержались наряду с кальвинистами католики. Короче говоря, при генезисе этого народа смешались расы и культуры, родовой строй и феодализм, но сложность состава не нарушала этнической монолитности, что проявилось в столкновениях с англичанами, а позднее с ирландцами. Еще характернее пример иного порядка старообрядцы. Как известно, это небольшая часть великоросов, не принявших в 17 веке некоторых реформ церковного обряда. В те времена церковная служба несла функцию не только религии, но и синтетического искусства, то есть заполняла эстетический вакуум. Поэтому требования к выполнению обряда были крайне высоки, ведь, как в наше время никто не получает удовольствие от чтения плохих стихов или созерцания безобразных картин, так в 17 веке замена сугубой аллилуйи трегубой и потемневших образов новенькими розово-голубыми иконами шокировала определенную часть молящихся. Они просто не могли сосредоточиться в обстановке, которая их раздражала. По сути дела, это был такой же раскол этноса, как в Западной Европе во время реформации, но меньший по масштабам. При этом не все православные христиане высказались за старый обряд. Те же, кто на это решился, держались твердо, не страшась казни и мучений. При удобном случае они переходили в контрнаступление и расправлялись с никонианами так же круто, как те с ними. Это проявилось во время стрелецких восстаний при регенстве царевны Софьи. Накал страстей был одинаков у тех и других. В XVII веке спор шел только о церковном обряде, а, впрочем, в быту, системе образования, привычках, старообрядцы не выделялись из общей массы русских».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 В новообразовавшуюся внутриэтническую целостность входили и купцы-миллионеры, и казаки, и полунищие крестьяне из-за Волжья. Эта единица, сначала объединенная общностью судьбы, то есть привязанностью к принципам, для них столь дорогим, что они ради этих принципов шли на смерть, стала группой, объединенной общностью быта возглавленной духовными руководителями, наставниками разных толков и направлений. В XX веке она постепенно начала рассасываться, так как повод для ее возникновения давно перестал существовать, оставалась только инерция. Примеры, приведенные нами, яркие, но редкие. Чаще функции внутриэтнических группировок принимают на себя Естественно образующиеся территориальные объединения землячества, наличие таких делений, так же как и фратри при родовом строе, не подрывает этнического единства. Теперь мы можем сделать вывод. Социальные формы, в которые облекаются внутриэтнические целостности, причудливы и не всегда совпадают с подразделениями этноса. Внутриэтническое же дробление есть Условия, поддерживающие целостность этноса и придающие ему устойчивость, оно характерно для любых эпох и стадий развития общества.